Странная катастрофа на Киевском шоссе Со времени автокатастрофы на ночной трассе, унесшей жизнь Вячеслава Черновола, прошло более четырех лет. За это время были выдвинуты различные версии трагедии, но до сих пор неизвестно, что же произошло на самом деле – несчастный случай или хорошо спланированное убийство. 25 марта 1999 года в половине 12 ночи на трассе Борисполь-Золотоноша автомобиль «Тойота», в котором находился Вячеслав Черновол, столкнулся с разворачивающимся «Камазом». Лидер Народного руха Украины вместе со своим шофером и помощником Евгением Павловым получили травмы несовместимые с жизнью, и скончались на месте. Пресс-секретарь Черновола Дмитрий Пономарчук в тяжелом состоянии был доставлен в больницу и прооперирован. Министр внутренних дел Украины Юрий Кравченко уже на следующий день назвал трагедию обычным ДТП и восстановил картину происшедшего. КАМАЗ нарушил правила дорожного движения, и не уступил дорогу Тойоте, двигавшейся в попутном направлении. Однако официальная версия случившегося была воспринята обществом весьма скептически. Друзья и однопартийцы Чернобола, родственники и просто маломальские здравомыслящие люди прекрасно понимали, грузовик на ночной трассе появился не случайно. Так сыновья Вячеслава Максимовича были полностью уверены в его умышленном убийстве. По свидетельству Тараса Черновола, противники отца неоднократно предпринимали попытки по его устранению. Одной из них был искусственно спровоцированный инфаркт. Но тогда лидера народного руха удалось спасти. Не обращая внимания на отдельные выступления, Официальная власть в течение долгого времени продолжала настаивать на несчастном случае. По словам Дмитрия Пономарчука, все экспертизы подгонялись под официальную версию. И хотя появилось несколько вариантов ДТП, все они выглядели довольно безобидно. В одной из версий говорилось, что водитель Черновола превысил скорость, создав тем самую аварийную ситуацию. В другой, будто в Тойоте, не сработали подушки безопасности. Новый виток этой запутанной истории начался после кассетного скандала. Тогда в СМИ появилась информация о видеозаписи с рассказом человека в маске, утверждающего, что Черновол был уничтожен специальным подразделением Министерства внутренних дел. Сенсационное сообщение поддержали народные депутаты Мельченко и Ермак, которые, по их словам, располагали «неопровержимыми доказательствами того, что в Украине действует отряд смерти, устраняющий оппонентов власть придержащих». В свете этих событий для выяснения обстоятельств гибели Черновола была создана специальная следственная комиссия во главе с Виктором Медведчуком. В марте 2001 года комиссия провела ряд заседаний, обратилась за помощью к тогдашнему генпрокурору Украины Михаилу Потибенку и СБУ. Но причину гибели лидера НРУ следственной группе установить не удалось. В защиту версии о насильственной смерти Черновола выступила и оппозиционная журналистка Татьяна Корабова по ее мнению гибель вячеслава максимовича и журналиста георгия гангадзе дело рук одних и тех же людей в газете грани плюс она опубликовала выдержки из письма сотрудников мвд которые подтверждали существование в украине отряда смерти под руководством юрия кравченко миссия организации являлась устранение неугодных по словам авторов письма Убийство Черновола было на совести действующего главы МВД Юрия Смирнова. Свои предположения авторы подкрепляли рядом проверенных фактов. Пользу умышленного убийства Черновола свидетельствовало то обстоятельство, что водитель КамАЗа, убийца через некоторое время после аварии, весьма странно скончался – У вполне здорового мужчины появилась сердечная недостаточность, которая и стала причиной смерти. Подобные заявления вызвали бурную полемику в обществе. Многие специалисты считали, что подстроить ДТП чрезвычайно сложно, и существует масса других способов профессионально и без лишнего шума устранить человека. Похоже на подобные мнения делали ставку организаторы аварии. Ведь политика действительно легче застрелить в подъезде, чем скрупулезно рассчитывать скорость движения его автомобиля и организовывать встречу с грузовиком. В пользу несчастного случая некоторые приводили тот факт, что водитель грузовика был не каким-нибудь спецназовцем, а простым сельским парнем. Совершенно очевидно, для того, чтобы определить, кто убил Черновола, необходимо прежде всего понять, кому это было выгодно. И тут возникают определенные сложности, слишком много людей оказывается под подозрением. Если посмотреть на события через призму политической ситуации в Украине в 1999 году, создается впечатление, что легче назвать тех, кому лидер НРУ не мешал смерть Черновола была объективно выгодна многим. Среди противников Черновола можно выделить несколько основных. Известно, что у Вячеслава Максимовича были довольно натянутые отношения с Евгением Марчуком, выдвинувшим свою кандидатуру на пост президента. Черновол неоднократно обвинял Марчука в попытках расколоть рух. Не просто складывались отношения погибшего и с президентской командой, время от времени перераставшие в открытое противостояние. Среди возможных убийц Черновола называли и Павла Лазаренко, оперируя тем, что водитель злосчастного КамАЗа когда-то работал вместе с братом Лазаренко. В марте 2002 года, спустя три года после смерти Черновола, В автомобильной катастрофе погиб генеральный директор УКР спецэкспорта Валерий Малев. На следующий день Тарас Черновол заявил, что гибель его отца и главного оружейного торговца страны была спланирована одними и теми же людьми. Сын покойного лидера Руха настаивал на том, что располагает непровержимыми доказательствами и знает, что в случае с его отцом решение было принято за две недели до убийства, а по Малеву за 16 часов до ДТП. Однопартийцы Вячеслава Максимовича провели собственное расследование гибели своего лидера и сделали официальное заявление о причастности к его гибели народного депутата Украины и члена народного руха Олега Ищенко, деятельность которого связывали со структурами Олгаз и Олбанк. В заявлении подчеркивался тот факт, что между Черноволом и Ищенко существовал давний конфликт. Вячеслав Максимович поддерживал Игоря Бакаев и контролируемую им компанию «Нафтогаз Украины», чем очень обижал Ищенко. В свою очередь Черновол обвинял однопартийца в выделении им одного миллиона долларов на раскол НРУ. Кроме того, руховцы заявляли, что смерть Черновола была выгодна одному из кандидатов в президенты на выборах 1999 года. Несмотря на огромное количество предположений, проведенные официальные и ряд неофициальных расследований, причина гибели Черновола и по сей день остается загадкой. Но совершенно ясно одно – смерть блестящего аналитика, журналиста, бескомпромиссного политического и государственного деятеля, с четко выраженной гражданской позицией, которому доверяли тысячи людей, не могла стать нелепой случайностью. Гибель Черновола была кому-то выгодна, и этот кто-то сделал все для того, чтобы она стала нераскрытой тайной.